Глава 35. Вилла Августина. Клементина сидела в кресле, крепко прижимая к себе куклу, и слушала Августина. Старик читал девочке книгу Андерсена. Он делал это первый раз в жизни и очень удивлялся тому, с какой легкостью ему удалось перенести воображение девочки в сказочный мир красивых и добрых героев. Он читал ей без перерыва уже целый час, но девочка никак не засыпала. Она смотрела на фотографию отца, и глаза ее были наивны и чисты. Она ни разу не перебила Августина, ни о чем не спросила его, словно его здесь не было, а ее окружали короли, принцы, храбрые и красивые люди. Раздался стук в дверь, Августина замолчал и отложил книгу. Клементина потянулась, осмотрелась и скорчила недовольную гримасу. Ей было неуютно здесь, в роскошном кабинете Гуна. Ей хотелось вернуться в пещеру маленькой озорной разбойницы. Дверь открылась, и вошел врач со стерилизатором, покрытым марлей. «О, — сказал он, — и наша юная подруга здесь?» — А почему мы еще не спим? — Деткам уже пора спать. Девочка ничего не ответила и показала доктору язык. — Почему так поздно? — спросил Августина. — Этот укол лучше делать на ночь, чтобы не чувствовать болевых ощущений. Бархатным голосом ответил врач. Он взял стул, поставил его напротив коляски Августина и сел. — Как вы себя чувствуете? — Неплохо, — ответил Августина, — сегодня гораздо лучше, чем в прошлые дни. — Спите, хорошо? — Нормально. Августина обернулся и сказал Клементине, иди к себе. — Но ты же еще не дочитал мне, Гуна! Стала капризничать девочка. — Дедушке надо отдыхать, — вмешался доктор. — Я тебе позову, — пообещал Августина. Клементина нехотя вышла из кабинета. Врач взял узкую, холодную руку Августина и стал считать пульс. Потом склонился над ним и посмотрел его глаза. «Сердце не беспокоит?» «Нет». «Очень хорошо, очень хорошо», — нейтральным голосом произнес врач и, приложив к груди Августина ладонь, стал постукивать по ней. «Рубашку, пожалуйста, снимите. Укол под лопатку. Это совершенно не больно». Врач подошел к столу и поднял крышку стерилизатора. Августина через голову стянул рубашку. Несмотря на болезни, возраст еще двигались под истончившейся кожей полушария крепких грудных мышц и рельефно напрягался плоский живот. Доктор невольно залюбовался широкими плечами старика. Вам никак не дашь, 70, сказал он, смачивая в спирте ватку. Он взял из стерилизатора шприц, поднял его на уровень глаз, слегка надавил на поршень. Из иглы в потолок брызнула тонкая прозрачная струя. Августина спокойно следил за его движениями. С завтрашнего дня начнем терапию ударными дозами витаминов, поделился планами врач. Это укрепит вашу иммунную систему. И тогда начнем увеличивать физические нагрузки. Он подошел к августину, держа шприц двумя пальцами. Наклонитесь вперед, сказал он, и расслабьтесь. Чем меньше будут напряжены мышцы, тем легче будет игле проникнуть в тело. Августин послушно наклонился, отвел руку назад, выхватил из-за пояса револьвер и выстрелил доктору в лоб. Затем неторопливо надел рубашку и, взявшись за ободья колес, объехал труп. Под резиновой шиной хрустнул шприц. Он выехал в холл. Охранник при его появлении вскочил с кресла и, щелкнув каблуками, замер. Августина вызвал лифт. Охранник продолжал стоять, не шевелясь. На его лице застыло выражение тупой преданности. «Солдаты — самые страшные люди на земле», — подумала Августина. «Если Менгри прикажет, этот остолоп изрешетит меня пулями с этим же выражением на лице». Створки раскрылись, Августина въехал в кабину. Лифт быстро доставил его на второй этаж. Августина покатился по мраморному полу. Колеса крутились легко и бесшумно. «Вот холл». Дежурная нянечка, дородная краснокожая женщина, встала из-за стола и приветливо улыбнулась. — Вы свободны, — сказала Августина. Женщина кивнула и, ни слова не говоря, удалилась. Августина вынул из стола ключи и въехал в комнату Клементины. Девочка, уже одетая в пижаму, радостно кинулась ему навстречу. Августина запер дверь и плотно задвинул шторы. Потом взял револьвер и, слегка сдвинув штору в сторону, посмотрел на освещенный прожекторами газон. — Нас так просто не возьмешь, — тихо сказал он, гладя внучку по голове.